Словом, эти две монахини сели около меня, и мы как-то разговорились. У той, что сидела рядом со мной, была соломенная корзинка. Монашки и девицы из армии спасения обычно собирают в такие деньги под Рождество. Всегда они стоят на углах, особенно на Пятой Авеню у больших универмагов. Та, что сидела рядом, вдруг уронила свою корзинку на пол, а я нагнулся и поднял. Я спросил, собирает ли она на благотворительные цели, а она говорит нет. Просто корзинка не поместилась в чемодан, пришлось нести в руках. Она так приветливо улыбалась, смотрит и улыбается. Нос у нее был длинный, и очки в какой-то металлической оправе не очень-то красивые, но лицо ужасно доброе. Я только хотел сказать, если вы собираете деньги, я бы мог пожертвовать немножко, говорю. Вы возьмите, а когда будете собирать, и эти вложите. — О, как мило с вашей стороны! — говорит она. А другая, ее спутница, тоже посмотрела на меня. Та другая пила кофе и читала книжку, похожую на Библию, только очень тоненькую. Но все равно книжка была вроде Библии. На завтрак они взяли только кофе с тостами. Я расстроился. Ненавижу есть яичницу с ветчиной и еще всякое, когда рядом пьют только кофе с тостами. Они приняли у меня 10 долларов и все время спрашивали, могу ли я себе это позволить. Я им сказал, что денег у меня достаточно, но они как-то не верили. Но деньги все же взяли. И так они меня обе благодарили, что мне стало неловко. Я перевел разговор на общие темы и спросил их, куда они едут. Они сказали, что они учительницы, только что приехали из Чикаго, и собираются преподавать в каком-то интернате не то на 168 не то на 186-й улице, словом, где-то у черта на рогах. Та, что сидела рядом, в металлических очках, оказывается, преподавала английский, а ее спутница — историю и американскую конституцию. Меня так и разбирало любопытство. Интересно бы узнать, как эта преподавательница английского могла быть монахиней, и все-таки читать некоторые книжки по английской литературе. Не то чтобы непристойные книжки, я не про них, но те, в которых про любовь, про влюбленных, вообще про все такое. Возьмите, например, Юстасию Вэй из "Возвращения на родину» Томаса Харди. Никаких особенных страстей в ней не было. И все-таки интересно, что думает монахиня, когда читает про эту самую Юстасию. Но я, конечно, ничего не спросил. Я только сказал, что по английской литературе учился лучше всего. — Да что вы! Как приятно! — обрадовалась преподавательница английского, та что в очках. — Что же вы читали в этом году? Мне очень интересно узнать. — Приветливая такая, добрая. — Да как сказать, все больше англосаксов, знаете, биоульф и Грендел и Рендел мой сын, ну, все, что попадается. Но нам задавали и домашнее чтение, за это ставили особые отметки — Я прочел «Возвращение на родину» Томаса Харди, «Ромео и Джульетту», «Юлице». Ах, Ромео и Джульетта, какая прелесть! Вам, наверное, очень понравилось? Она говорила, совсем не как монахиня. Да, очень, очень понравилось. Кое-что мне не совсем понравилось, но, в общем, очень трогательно. Что же вам не понравилось? Вы не припомните, что именно?» По правде говоря, мне было как-то неловко обсуждать с ней Ромео и Джульетту. Ведь в этой пьесе есть много мест про любовь и всякое такое, а она как-никак была монахиня. Но она сама спросила, и пришлось рассказать. Знаете, я не в восторге от самих Ромео и Джульетты, говорю. То есть они мне нравятся, и все же, сам не знаю, иногда просто досады берет. Я хочу сказать, что мне было гораздо жальче, когда убили Меркуцио, чем когда умерли Ромео с Джульеттой. Понимаете, Ромео мне как-то перестал нравиться. После того, как беднягу Меркуцио проткнул шпагой этот самый кузен Джульетты, забыл, как его звали, Тибальт. правильно, Тибальт. всегда я забываю, как его зовут, а виноват Ромео. Мне он больше всех нравился, этот Меркуцио, сам не знаю почему. Конечно, все эти Монтекки и Капулетти тоже ничего, особенно Джульетта, на Меркуцио... Нет, мне трудно объяснить. Он был такой умный, веселый. Понимаете, меня злость берет, когда таких убивают, таких веселых, умных, да еще по чужой вине. С Ромео и Джульеттой дело другое, они сами виноваты.